глава 14. В отношении Сюняева Гиря оказался прав. Валерий Алексеевич, судя по всему, беседу с господином Тококатсу воспринял как руководство к действию. Куропаткин в секторе не появлялся уже три дня, и я начал скучать. Не в том смысле, что делать было нечего, а в том, что одному изучать отчеты в архиве было тоскливо. В первый день исчезновения в Василии я обратился к Валерию Алексеевичу за соответствующими разъяснениями, каковые и получил. Он сказал, что взял Куропаткина как специалиста в аренду на время, необходимое для того, чтобы изучить устройство базы данных по космическим объектам навигационной службы. В этой базе отмечаются, по крайней мере должны, зафиксированные перемещения в космическом пространстве всех судов и вообще всех объектов искусственного происхождения. Там же, но отдельно, фиксируются все измеренные параметры и естественных объектов. Теоретически, эта база должна содержать самые полные данные о динамике Солнечной системы. Оно и понятно. Иначе навигация в ее пределах была бы невозможна. Как пояснил суняев Эта база всегда была открыта для всех служб гук но как ею пользоваться, знают немногие, да и те не вполне, то есть частями. Одни, например, знают, как заносить данные в эту базу, это те, которые данные в нее заносят. Другие знают, как архивировать и разархивировать, они этим и занимаются. Третьи знают, как она устроена в целом, но никогда не сидели за пультом. Есть и такие, которые знают, как в нее проникнуть слева и уничтожить данные, но именно они и занимаются защитой от несанкционированного доступа, а больше ничего знать не хотят. В диспетчерской службе знают, как получать необходимые им данные по текущим перевозкам, и им плевать на все остальное. Он, Сюняев, нашел одного человечка который знает, как извлекать данные по любой группе признаков, но последний не знает необходимых паролей доступа и не знает, где и кто их дает. Возможно, что некоторые действующие пароли теперь уже не знает никто, поскольку их установили при вводе базы данных в эксплуатацию. Но иных уж нет, а те далече. Куропаткин, по мысли Валерия Алексеевича, должен провзаимодействовать с этим человечком и другими человечками, все выяснить и обеспечить все, что потребуется нам впредь. Нет, он Сюняев реалист и отнюдь не ставит перед Васей задачу навести должный порядок в этом деле. Наоборот, его идея в том, чтобы, воспользовавшись наличным э, бардаком, получать любые необходимые данные любой наперед заданной глубины в приватном порядке. «Сам видишь, что в сложившейся обстановке мы должны действовать не только на суше, но и на море. И при том с одинаковой эффективностью», – подытожил Валерий Алексеевич свою мысль, эффектно задрав палец. «А также в условиях высокогорья и безвоздушного пространства развил я его мысль». На высокогорье Сюняев отреагировал адекватно. «Завтра Петр Янович прибывают. Готовься. Работы прибавятся». Я уже вызвал еще четверых дознавателей из разных мест. Между прочим, Джабарова я достал на Гавайях. Интересно, что он там расследовал? Не знаешь? Наверное, делал промеры опасных глубин и измерял опасный уровень солнечной радиации. Я тоже так думаю. Надо бы его послать на Юпитер, пусть измерить диаметр орбиты и гравитационную постоянную. Они нам в ближайшее время могут понадобиться. На этом мы расстались. Я немного поразмышлял над тем, что следует понимать под диаметром Юпитера, если у него нет твердой поверхности, и чем диаметр принципиально отличается от радиуса, а потом плюнул и двинулся в архив. К этому моменту я уже выяснил, что, во-первых, документально подтвержден факт, цитирую, Выхода из строя при десантировании в северную приполярную область планеты Марс системы утилизации отходов организма скафандров высшей защиты члена марсианской экспедиции Спиридонова-ВВ. Во-вторых, я выяснил, что звонок Шатилову действительно был. Звонил один из членов коллегии. Я с ним связался, и он мне сказал, что звонил Шатилову, поскольку забыл, что тот болен. Но сразу вспомнил и снял вызов. То есть вызов действительно был не очень настойчивый. Таким образом, версия о том, что психика ушатилова не в порядке, подтверждений не находила. Наоборот, все плавно подводило к мысли о том, что мы имеем дело с некоторой реальностью, при том, что сама эта реальность представлялась какой-то не очень реальной. Я решил основательно изучить отчет по Вавилову. Этот Вавилов уж слишком часто упоминался в разных контекстах, надо было заполучить собственную точку зрения. Над отчетом я просидел до вечера, пока не обнаружил болезненные явления в области плечевого пояса. Оказывается, в процессе изучения отчета я почти непрерывно пожимал плечами, удивляясь обилию несуразностей, а под конец инстинктивно втянул голову в плечи, чтобы не совершать лишней работы. Но теперь я знал поименно всех фигурантов расследования и его фабулу, так что застать меня врасплох стало невозможно. Дома меня ждали Валентина и ужин на столе, что было весьма кстати, потому что углубившись в отчет, я забыл про обед. Первое, что сделала Валентина, когда я уселся за стол, села напротив и поинтересовалась «Ну, что-нибудь еще узнал?» Я хотел пожать плечами, но обнаружил, что это затруднительно из-за втянутого положения головы. Кроме того, я вспомнил, что этот же вопрос Валентина задавала вчера и позавчера. "Валентина", сказал я строго, полагая, что этого вполне достаточно. Она обиженно поджала губы. "Ты хочешь сказать, что я лезу в твои дела?" Примерно. И что они меня не касаются. Хмм. Что-то вроде этого. Но они меня касаются. Во-первых, я твоя жена, раз. А во-вторых, я родственница Шатилова, два. Если во-первых, то не надо раз. И так далее. То есть ты меня игнорируешь? В каком-то смысле. Тогда я тебя тоже игнорирую. И больше ты не выдавишь из меня ни слова. Началось, подумал я. Надо будет поинтересоваться психологией беременной женщины. И на всякий случай промолчал. «Что ты молчишь?» немедленно задала вопрос Валентина. «Я не молчу. Я ем». «Ну, подумай, что за идиотскую фразу ты произнес? Она имеет смысл только в случае, если ты при этом чавкаешь. Тогда ты действительно не молчишь. Но ведь ты даже не чавкаешь». «Хорошо, я буду чавкать». Покладисто согласился я. «Ты тоже хороша. Сказала, что я не выдавлю из тебя ни слова, а сама А ты и не выдавил. Я сама их произнесла по собственному желанию. А то, что тебе нужно, не выдавишь. Но мне ничего не нужно. Нужно, но ты пока об этом не догадываешься. А ты? Ха, а мне и догадываться нечего, я знаю. Что именно? А вот попробуй теперь выдави. Я начал закипать, но решил, что бурлить сейчас себе дороже. Что-то серьезное? Нет, ничего. Она сощурила глаза. Петр Янович звонил. И что сказал? Да ничего. Спросил как самочувствие. А ты? Сказал, что плохое, что муж меня разлюбил и что... Но я тебя отнюдь не разлюбил. Это дезинформация. Значит, ты меня не любил с самого начала. Послушай, ну что ты влетешь? Хоть какая-то логика. Очень даже логика. Если не любил, то, и разлюбить не мог. «Сам ведь признался». «Я? Когда?» «Да только что. Я думала, что ты меня просто разлюбил, а ты и не любил вовсе. Стало быть, ты гнусный и растленный тип. Я тебя насквозь вижу. Сидишь и думаешь, как бы меня психологически обработать и бросить в состояние беременности на произвол судьбы». «Валентина, ты бредишь!» «А чем докажешь, что это не так?» «Сейчас поймаю и зацелую до смерти». «Ну, давай, начинай». Она повернулась боком, всем своим видом показывая, что готова умереть с честью. Я встал, приблизился, взял Валентину за рукой, положил их себе на плечи и крепко поцеловал. «Дурак ты все-таки», — сказала она, освобождая руки. «Ты ведь должен понимать, что я все время пребываю в неуверенности, нужна ли я тебе». «А что так?» «Ну, такова психология беременной женщины, я читала». Ага, подумал я. Она, похоже, занимается телепатическим внушением. Страшная женщина. Ладно, я учту. Что там, Петр Янович? Он вообще где сейчас? Он завтра приедет. И вечером напросился в гости. Серьезно? Ну да. А кто еще будет? Папа и Вася Куропаткин. Петр Янович специально предупредил, чтобы их зазвали. Сказал, что, возможно, еще кто-то придет. «Интересно, с чего бы это вдруг?» – пробормотал я. «Можно было бы и в отделе собраться тем же составом?» «Наверное, Петр Янович хочет, чтобы я тоже была в курсе», – сказала Валентина, имитируя полную наивность. «Он не хочет, чтобы я умерла от скуки». Ответить на это было нечего. Я положил локти на стол. Подпер голову руками и уставился на нее, умело имитируя осмысление полной безнадежности ситуации, в которой оказался. «Ты давай не сиди», — сказала Валентина озабоченно. «Я, конечно, обеспечу банкет в смысле еды, но мне нужны продукты, нужно подумать, как мы тут рассядимся и все такое. Так что нечего рассиживаться». «Да как-нибудь рассядемся», — пробурчал я. «Нет уж, надо все обдумать». Я хочу, чтобы это был не сабантуй с попойкой, а нормальный прием гостей. Чтобы было видно, что у нас тут дом и семья, а не какая-то забегаловка. Понимаю, ты хочешь открыть салон и устроить великосветский раут. Но у нас совершенно нет фортепьяно и с живописью проблемы. И потом у нас отсутствует будуар. Пустяки, будуар будет на кухне, отрезала Валентина. Гиря действительно появился в городе вечером следующего дня. Позвонил из дома, поздоровался и поинтересовался насчет Сабантуя. У меня было много вопросов, но я решил не форсировать получение ответов, опасаясь встречных вопросов, ответов на которые у меня не было. Я сказал, что Сабантуя отменяется, поскольку на это время уже назначен прием. Состоялся такой диалог. «Где она значит недовольно спросил Петр Янович. «У меня на квартире». «Не допонял. И кого ты принимаешь?» «Я тут ни при чем. Валентина». «А она кого?» «Отца вас и куропаткин «Что ты мне голову морочишь? Что там у вас происходит? Кормить будут?» «По полной программе. А в чем тогда разница?» В том, что это будет необычная попойка, а такая, знаете ли, с элементами повышения культуры и сохранением человеческого облика. Валентина пожелала быть хозяйкой дома и прочее. С ума вы там посходили. А, понятно. И правильно. А то опять напьемся, как в прошлый раз, драку затеем. Все правильно. сюня его пить не дадим, он все испортит. Ты сейчас домой? Куропаткина предупреди, чтобы захватил человеческий облик. Ну, вы тоже постарайтесь, если, конечно... Что ты там болтаешь? Хамишь, что ли? Ты посмотри, стоило отлучиться, тут же разболтались. Все, отбой, к семи буду, Вовку приведу. Гиря отключился, но тут же вышел на связь Куропаткин. Я ему сообщил изменения в программе, он ничего не понял, но принял все со смирением. Он и пришел первым. Сразу же влез на кухню и принялся нагло расточать комплименты Валентине. Я это пресек следующим образом. Вызвал в гостиную и предложил сделать сообщение о проделанной работе. «Ну ты суров», — сказал Вася. Ревность так и сверкает во взоре. Прямо от Элла. «Давай рассказывай, где ты третий день пропадаешь». «Ну, как тебе сказать, в разных местах. В общем, Валерий Алексеевич вывел меня на одного парня из сектора навигации. Он занимается матобеспечением базы данных по космическим объектам. Очень толковый парнишка. Когда я рассказал ему, что нас интересует, он сказал, что однажды уже теребил базу на этот предмет. Я, конечно, спросил, по чьей просьбе. Он сказал, что об этом его попросил один знакомый стажер-пилот. Это было года два тому назад. Погоди, осади. А что нас интересует, спросил я. То есть, лично меня интересуют фактические траектории аварийных кака. Понятно. А что интересовало стажёр пилота Вот эти самые траектории. А тебе не кажется это странным? Зачем стажёр пилоту траектории? Он что, стажируется для полетов на аварийных кака? Ты попытался выяснить его параметры? Вася посмотрел на меня сукаризной. «Нет, Глеб, я не такой прямолинейный, как ты. У меня была своя задача. А стажер-пилот, куда же он от нас родной денется? Мы-то теперь знаем, что он существует. Мне надо было не спугнуть моего парнишку. Он даже не знает, что я из сектора безопасности». «И как ты ему представился?» «Это тайное следствие. Не поверишь». В этот момент раздался звонок в дверь, я махнул рукой на тайну вследствие и пошел встречать гостей. Явились Петр Янович и Валерий Алексеевич, а минутой позже появился и обещанный Владимир Петрович. Он тут же пристроился к Валентине и начал меня расхваливать на все лады. Он мол Боялся, что Валентина совершит роковую ошибку при выборе спутника жизни, что эти старые сводники, имелся в виду Петр Янович и, видимо, сам Валерий Алексеевич, могли ее толкнуть на роковой путь, но она устояла и даже, как выяснилось, приступила к продолжению рода, с чем он ее поздравляет от всей души. Потому что любовь непременно должна давать плоды, а без плодов любовь бессмысленна, И чем скорее появляются плоды любви, тем любовь очевидней. Но что есть плод любви, если не...» В этот момент на кухню заглянул Петр Янович и прекратил бесчинство распоясавшегося отпрыска. Какое-то время ушло на неразбериху, накрывание стола, бурчание Валерия Алексеевича, рассаживание, разлитие, распитие и закусывание. После этого Гиря заявил, что не намерен тратить время впустую и туманно намекнул на опыт Ивана Грозного. Мы были заинтригованы, а Владимир Петрович пояснил, что имеется в виду исторический прецедент, в результате которого Россия переменила династию, а именно убиение Грозным своего сына. Но прежде чем умереть, он требует знать, где и с кем его отец провел целую неделю а иначе умирать отказывается. «Пожалуйста», – сказал Гире, – «я был в Непале, выгнал оттуда Сомова и проинспектировал буддийские монастыри. Несите плаху». Валерий Алексеевич заявил, что убивать собственных детей безнравственно. Куропаткин его поддержал и предложил тост за собственных детей. «Тут уже я поддержал Куропаткина отнюдь не фигурально» ибо последний чуть не сел мимо стула. Мы решили, что пора расслабиться, но Валентина подала горячее, и все началось сначала. Все, наконец, насытились, поинтересовался Петр Янович, обнаруживая, что его тарелка пуста. Тогда я прекращаю балаган и предлагаю взглянуть на вещи трезво. Мы тут для чего собрались? Чтобы в неформальной обстановке совместить приятное с полезным. «Объявляю неформальное совещание. Времени мало, протокол не ведем, доклады по порядку. Глеб, что у нас там с Шатиловым, то есть с дедом? Доложи обстановку». Я вкратце обрисовал ситуацию и выводы, но без марсианских подробностей. «Да», — сказал Гиря, — «все это впечатляет и весьма. И как-то мне, братцы, становится не по себе. А вам, милейший Владимир Петрович?» Он посмотрел на сына. И как все это соотносится с тезисом, который вы отстаиваете? Ведь одно дело найти в космосе игрушку, оставленную или утерянную пришельцами, никому об этом не сказать и начать втихаря ее изучать, дабы застолбить за собой славу первооткрывателей. А другое дело обнаружить, что здесь, на нашей матушке Земле, запущен какой-то механизм, относительно которого определенно ничего неизвестно. Никто его запустил, никак он действует, никакова цель его запуска. Конспираторы хреновы, он стукнул кулаком по столу. А что произошло, поинтересовался я. Случилось то, что мой собственный сын пытается скрывать от меня факты, ставшие ему известными, и мотивирует это какими-то идиотскими, да это и мотивацией назвать нельзя. Навстречу он выдвигает тезис о том, что я То есть все мы превратились в параноиков и в самых безобидных ситуациях обнаруживаем страшные угрозы аж для всего человечества. А? Чего молчишь? Откуда же мне знать, что все это так серьезно? Огрызнулся Гири-младший. В этом вашем гуке одни придурки сидят. Все там у вас секретное и все для служебного пользования. Нельзя ли по существу вмешался Сюняев? Владимир Петрович, а это не солидно. «Вы несете ахинею в духе межпланетной лиги. Иначе, как попытку свалить с больной головы на здоровую, я это расценить не могу». «Вот именно», — поддержал Гиря. «Специально для него я устроил приватное заседание, а он опять дал долдонит тетерев на таку. Гук да гук. Ты еще какие-нибудь слова знаешь? Попробуй их вставлять, хотя бы через раз». «Знаю», — огрызнулся Гиря-младший. «Будь по-вашему, ни гук, ни гук». Я решил, что пора сбить накал страстей. Между прочим, все люди-братья. Давайте выпьем за это и подведем черту. Гиря махнул рукой. Ладно, мир, сказал он и опрокинул бокал. Давай, рассказывай, не ломайся. Гиря-младший тоже выпил, поставил бокал на стол и поскреб сначала подбородок, а потом затылок. В общем, это сведения не из первых рук и даже не из вторых. Я бы сказал, что это слухи, если бы точно не знал, что один из моих хороших приятелей участвует в мероприятии. Суть такова. Примерно три года тому назад некий астроном обнаружил за орбитой Нептуна некий объект. Наблюдения за этим объектом показали, что он обладает рядом удивительных свойств, несвойственных естественным космическим телам. Всех свойств я не знаю. Но у него, например, есть плоскость отражения площадью не менее 10 000 квадратных метров, причем коэффициент отражения почти единица и не зависит от угла падения светового потока. Иначе говоря, идеальное зеркало. Мало того, это зеркало обладает свойством модулировать отраженный поток, причем глубина модуляции 100%. Оно либо отражает, либо стопроцентно поглощает, то есть ведет себя как абсолютно черное тело. Эффективная температура этого тела, по непроверенным данным, 0,004 градуса Кельвина. Надеюсь, понятно, почему не возникло сомнений, что данный объект искусственного происхождения. «Ты как планетолог и космофизик этот вывод подтверждаешь?» перебил Суняев. «Да господи, конечно же да». Температура фона реликтового излучения примерно 3 градуса. Никакое пассивное зеркало в космосе ниже температуры иметь не может. Значит, его что-то охлаждает. Что? Если бы я точно знал, что это не байка, я бы сам туда ринулся, задрав штаны. «А кто-то уже ринулся, задрав штаны?» – поинтересовался Сюняев. «Момент», – вмешался Гиря. «Дайте ему высказаться». Куропаткин, больше не наливай. А для смазки? Кончит, смажем. Еще много чего смазать придется. Продолжай, обратился он к сыну. Так вот, факт существования этого объекта стал известен некоторой группе лиц. Среди этих лиц достаточно известные в известных кругах бывшие активисты межпланетной лиги, заклейменные как экстремисты и бузатеры, а ныне солидные ученые астрофизики. Кстати, наш первый открыватель тоже из их числа. В общем, по взаимной договоренности, факт был скрыт от широкой общественности. Дальше чистые слухи. Якобы они навербовали энтузиастов, сколотили подпольный клуб любителей острых ощущений и втихаря начали готовить полет. Идея была проста. Нужно найти какой-нибудь брошенный кака, отремонтировать, заправить и потихоньку лететь. Ну и говорят уже скоро. А кто все это говорит, не выдержал Сюняев. Если это слухи, то почему они к нам не просочились? Куда? К вам? В ГУК, в наш сектор. А они и просочились. Просто отец большой начальник, и слухи его ушей не достигают. А навигаторы? Все, достаточно, перебил Гири. Их конспирация никого не интересует. Ибо слухи таки просочились. Лично мне все здесь понятно. И мотивы поведения, и цели. Так объясни, возмутился суняев Я вообще не понимаю, как такое могло произойти. Какие-то, извините, засранцы, понимаешь, куда-то собрались лететь. Так кто они такие? Если ты кончишь орать, я объясню. Раздраженно буркнул Гиря. Только не ори после каждого злого. Вот кончу, тогда можешь орать. Лады? Ну хорошо, если ты настаиваешь. Объясняю. Это просто. Человечество вышло в космос, и децентрализация процесса его освоения стала неизбежной. Многие это поняли и перестали действовать, приноравливаясь к схеме нашего тотального контроля. ГУК больше не в состоянии контролировать все и вся. Теперь это просто немыслимо. Допустим, не станешь же ты требовать, чтобы здесь на Земле кто-то контролировал бы перевозки всех грузов и перемещения всех людей. «Почему это не стану?» «Стану!» – в запальчивости воскликнул Синяев. «Вопрос даже не в том, можно ли это сделать. Вопрос – зачем?» «Ну, чтобы не возили, что попало. А только то, что нужно!» – продолжил за него Гиря. «Кому нужно? Тебе? Мне?» «Ты ведь и сам понимаешь, что не прав!» «Ладно!» – Валерий Алексеевич махнул рукой. «Это вопрос философский. Дальше!» А дальше все просто. Эти деятели не поверили, что ГУК способен оперативно помочь им сделать с их точки зрения очень важное дело. Они решили, что мы замотаем вопрос, утопим его в согласованиях и проволочках. И правильно сделали. Ведь любое маломальски важное решение у нас выносится на самый верх административной пирамиды. Это процесс чрезвычайно затяжной. Они поняли, что проще истратить два года на конспирацию, чем толкаться по кабинетам ГУКа. Наверняка нашлись бы охотники их от оттереть и заставить писать научно-популярные статьи о посещении и пришельцах. С другой стороны, это романтика поиска, риск и прочие ингредиенты, волнующие кровь. Большая игра. Прекрасное детство. А что взамен? административные игры унылые заседания указы приказы и никаких гарантий успеха что же ты папа все это мне не сказал воскликнул ирри младший молчищення не тебя убалтываю в общем и целом понятно констатировал суняев давай резюме резюме такое ничего страшного не происходит пусть их будет Надо проконтролировать и, по возможности, не дать укропить свои молодые жизни. Шашнизить с ними, заводить поздно. Они в наши благие намерения все равно не поверят. А впредь, в аналогичных случаях, проводить такую политику. Договариваться на условиях нештатного подразделения ГУКа, чтобы иметь возможность хоть как-то влиять на принятие решений. По этому вопросу у меня все. Сам факт наличия упомянутого объекта в системе необходимо проверить. По линии безопасности он вряд ли представляет интерес, поскольку торчит на орбите не весь сколько лет и ничего страшного не случилось. Короче, ну его к черту. Я лучше вам сделаю сообщение по поводу моей поездки в Гималайи.